Страница 193. Оболочки, в которых эмбрион впервые образовал человека, должны отпасть, как только последнему надлежит появиться на свет Божий. Помощи священной традиции со своими привесками, статутами и церемониями, которые в свое время сослужили добрую службу, становятся мало-помалу излишними и, наконец, превращаются в оковы, когда человек вступает в юношеский возраст. Пока он, род людской, был ребенком, он был мудр, как дитя, и умел с теми правилами, которые были возложены на него без его участия, сочетать и ученость, и даже угодную церкви философию. Но когда он стал мужем, он отложил то, что было детским. Смотри примечание 79 -е. Унизительное различие между мирянами и клириками прекращается, и равенство возникает из истинной свободы, но без анархии, потому что каждый, хотя и повинуется нестатутарному закону, который он сам себе предписывает, вместе с тем должен смотреть на него, как на открытую ему через разум волю миродержца, который всех невидимым образом соединяет под общим началом в государство до сих пор скудно представленная и подготовленная видимой церковью. Всего нельзя ожидать от внешней революции, которая бурно и насильственно делает свое весьма зависящее от благоприятных обстоятельств дело, в котором то, что однажды было упущено при основании нового правления, будет, к общему сожалению, в течение столетий пребывать в прежнем состоянии, поскольку этого уже нельзя изменить, по крайней мере, никак иначе, как только посредством новой, всегда опасной революции. В принципе, чистой религии разума, как постоянно совершающегося для всех людей божественного, хотя и не эмпирического откровения, должна быть заложена основа подобного перехода к этому новому порядку вещей, который, раз он постигается в чистом размышлении, будет происходить вплоть до завершения путем постепенно продвигающейся реформы, поскольку она должна быть человеческим делом. Ибо, что касается революций, которые могут сократить это движение вперед, то они остаются представленными проведению и не могут безвредно и планомерно вести к свободе. Хотя можно со всем основанием сказать, что Царство Божье к нам пришло, смотри примечание 80 если только принцип постепенного перехода церковной веры ко всеобщей религии разума и, таким образом, к божественному этическому государству на Земле стал всеобщим и где-нибудь укоренился уже публично. Тем не менее, полное осуществление его все еще бесконечно удалено от нас. Так как этот принцип содержит в себе основу непрерывного приближения к данному совершенству, то в нем, как в развивающемся и впоследствии воспроизводящем себя зерне, заключено невидимым образом то целое, которое некогда должно будет озарить мир и господствовать в нем. Ведь что до истины и добра, основы и понимания которых как свойства сердечного участия наличны в естественных задатках каждого человека, то стоит им однажды обрести публичное признание, и они в силу естественного сродства с моральными задатками разумного существа вообще передадутся всем и каждому. Страница 195. Препятствия, возникающие из политических гражданских причин, служат скорее к тому, что объединение людей для добра, которое, как только они однажды познакомятся с ним, никогда не покинет их мыслей, будет становиться только тем искреннее и глубже. Смотри примечание. Примечание. В церковной вере можно сохранить не отказывая ей в служении и не враждуясь с нею, ее полезное влияние как вспомогательного средства, лишив ее, как иллюзию на почве богослужебного долга, в то же время всякого влияния на понятие о настоящей, а именно моральной религии, и таким образом, при всем различии статутарных видов веры, установить терпимость их приверженцев друг к другу на основе правил единственной религии разума. Именно в этом смысле наставники должны объяснять все ее положения и весь ее церемониал до тех пор, когда со временем под влиянием берущего вверх истинного просвещения, законности, возникающей из моральной свободы, форму унижающей принудительной веры можно будет с согласия каждого переменить на церковную форму, отвечающую достоинству моральной религии, а именно форму свободной веры. Соединить церковное единоверие со свободой в делах веры – вот проблема, к разрешению которой нас непрестанно побуждает идея объективного единства религии разума благодаря тому моральному участию, которое мы в ней принимаем. Однако, если обратиться к человеческой природе, это единство мало надежды осуществить в видимой церкви. Данная идея – идея разума, представить которую в соответствующем ей чувственном созерцании для нас невозможно, но которая все же имеет объективную реальность как практический регулятивный принцип содействия этой цели единства чистой религии разума. Здесь дело обстоит точно так же, как и с политической идеей государственного права, поскольку оно вместе с тем должно быть соотнесено со всеобщим и полновластным международным правом. Опыт отрицает для нас всякую надежду на это. Очевидно, в человеческом роде заложена, быть может, с известным умыслом, склонность к тому, чтобы каждое отдельное государство, если все идет согласно его желанию, стремилось подчинить себе каждое другое государство и создать универсальную монархию. Но когда оно достигает известной величины, оно само собой дробится на маленькие государства. Так и каждая церковь Высоко возносит свое притязание быть всеобщей, но как только она распространяется и становится господствующей, в ней вскоре проявляется принцип распадения и разделения на различные секты. Что касается слишком раннего, и поэтому, так как оно приходит раньше, чем люди морально становятся лучшими, опасного слияния государств в одно, если нам позволено будет признать и в этом цели проведения, то указанному стремлению – мешают главным образом две весьма влиятельные причины, а именно различия в языках и различия в религиях. Конец примечаний. Это, следовательно, та, незаметная для человеческого глаза, но постоянно совершающаяся деятельность доброго принципа, направленная на то, чтобы в человеческом роде, как в единой общности по законам добродетели, осуществить господство и царство добра, которая упрочит победу над злом и под своей властью обеспечит миру вечный мир. Страница 196. Второй раздел. Историческое представление постепенного основания господства доброго принципа на земле. От религии на земле, в самом узком значении слова, нельзя требовать никакой универсальной истории человеческого рода, поскольку такая религия, как основанная на чистой моральной вере, не имеет никакого публичного положения, и каждый те успехи, которые он в ней сделал, может сознавать только для себя самого. Тем самым, одна лишь церковная вера есть то, чего можно ожидать всеобщего исторического изображения, причем ее по многообразным и изменчивым формам сравнивают с единственной, неизменной, чистой религиозной верой. Той черты, где первая публично признает свою зависимость от ограничивающих условий последней и необходимость соединения с нею, всеобщая церковь начинает складываться в этическое государство Божье и по твердо установленному принципу, который для всех людей и для всех времен один и тот же, начинает приближаться к его осуществлению можно предвидеть, что эта история будет ничем другим, как только рассказом о постоянной борьбе между богослужебной и моральной религиозной верами, из которых первую, как историческую, человек постоянно склонен ставить выше, несмотря на то, что последняя никогда не отказывалась от своих притязаний на предпочтение, которого она заслуживает как единственная душеспасительная вера, и в котором, в конце концов, наверняка утвердится. Однако эта история может иметь единство лишь в том случае, если она ограничится только той частью человеческого рода, в которой стремление к единству всеобщей церкви зашло уже далеко в своем развитии, поскольку благодаря этому теперь, по крайней мере, открыто поставлен вопрос о различии веры и разума и исторической веры, и его решение превратилось в величайшую моральную проблему. Ведь история законоположений различных народов, верования которых не имеют никакого общения между собой, не допускает никакого единства церкви. Страница 197. К этому единству нельзя относить и того, что в одном и том же народе вдруг возникает какая-либо новая вера, которая значительно отличается от прежде господствовавшей хотя бы первая несла в себе побудительные причины для нового рождения. Ибо если необходимо причислить последовательную смену видов веры к модификациям одной и той же церкви, должно существовать единство принципа. А история церкви и есть именно то, чем мы теперь занимаемся. Мы можем, следовательно, излагать в этом разделе только историю той церкви, которая с самого начала заключала в себе зародыш и принципы объективного единства истинной и всеобщей религиозной веры, к которому она постепенно подходит все ближе и ближе. Тогда оказывается прежде всего, что иудейская вера с той церковной верой, которую мы хотим рассмотреть, в целом и по существу совершенно не имеет никаких точек соприкосновения, то есть не стоит ни в каком единстве по понятиям хотя она ей непосредственно предшествовала и для основания этой христианской церкви дала физический повод. Иудейская вера по своей первоначальной организации является совокупностью чисто статутарных законов, на которые было основано государственное правление, ведь те моральные элементы, которые или в самом начале, или уже впоследствии были в ней привнесены, безусловно, не принадлежат иудейству как таковому. Последнее, собственно, не религия, но лишь объединение массы людей, которые, поскольку они принадлежали к одному особому племени, организовались в единую общность под началом чисто политических законов и, стало быть, не образовали церкви. Иудейство, скорее даже, должно было быть чисто светским государством так что, когда его терзали различные бедствия, в нем всегда пребывала существенно присущая ему вера, что некогда с пришествием Мессии оно вновь будет восстановлено. Страница 198. То обстоятельство, что данное государственное устройство имеет своей основой теократию, явным образом аристократию священников или вождей, которые гордились инструкциями, полученными непосредственно от Бога, а, следовательно, почитается имя Бога, который, впрочем, выступает здесь только как светский регент, не требующий совести и не имеющий к ней никаких претензий. Все это отнюдь еще не делает иудейство религиозным образом правления. Доказательство того, что последним оно и не должно было быть, очевидно. Во-первых, Все его заповеди такого рода, что на них можно основать политический строй, и они возлагаются как принудительные законы, ибо касаются только внешних действий. И хотя десять заповедей, если бы даже они и не были даны публично, уже имеют значение для разума как этические, в этом законодательстве даны не с требованием морального образа мыслей при их исполнении в чем впоследствии христианство полагало свое главное дело, но внимание направлено только на внешнее их соблюдение. Последнее ясно уже из того, что, во-вторых, все следствия из исполнения или нарушения этих заповедей, всякая награда или наказание сводятся только к таким, какие в этом мире могут быть применены каждому человеку но сами по себе не имеют отношения к этическим понятиям. Ведь в обоих случаях последствия должны затрагивать и потомство, которое ни в этих подвигах, ни в бесчинствах не принимало никакого практического участия. Что, если иметь в виду политическое устройство, во всяком случае может быть только меры благоразумия для того, чтобы создать себе последователей. Но в этическом отношении совершенно противно всякой справедливости а так как без веры в будущую жизнь немыслима никакая религия, то иудейство, как таковое, взятое в чистом виде, отнюдь не заключало в себе никакой религиозной веры. Это подтверждается еще и следующим соображением. Едва ли можно сомневаться, что евреи так же, как и другие, даже самые грубые народы, не могли не иметь веры в будущую жизнь, а, стало быть, должны были иметь свое небо и свой ад, ибо эта вера, в силу всеобщих задатков человеческой природы, сама собой навязывается каждому. Следовательно, наверняка преднамеренно было сделано то, что законодатель этого народа, хотя бы самого этого законодателя представляли как Бога, все же не хотел иметь ни малейшего отношения к будущей жизни. Страница 199. А это показывает, что он хотел основать только политическую, а не этическую общность. Но впервые вести речь о наградах и наказаниях, которые в этой жизни нельзя увидеть, было бы при данном предположении самым непоследовательным и нерасчетливым приемом. И хотя вряд ли можно сомневаться также и в том, что евреи впоследствии, каждый для себя самого, создавали определенную религиозную веру, которые они присоединяли к артикулам своей статутарной веры но все же первое никогда не входило в законодательство иудейства. в третьих иудейство было настолько далеко от того чтобы в свое время составить с собой эпоху причастную к существованию всеобщей церкви или создать саму эту всеобщую церковь что оно отказало всему роду человеческому в общении считая себя особым народом, избранником Иеговы, народом, который ненавидел все прочие народы и потому был ненавидим каждым из них. При этом не следует переоценивать тот факт, что этот народ сотворил в себе в качестве всеобщего миродержца единого Бога, которого нельзя представить себе зримым образом, ведь и у большинства других народов находит, что их вероучение сводилось к тому же и лишь из-за почитания прочих подчиненных главному могущественных меньших богов навлекала на себя подозрения в политеизме. Ибо Бог, желающий только исполнения своих заповедей, для чего вовсе не требуется лучшего морального образа мыслей, не является все же тем моральным существом, понятие о котором мы считаем необходимым для религии. Последнее, скорее, уже было раньше, когда верили во многих такого рода могущественных невидимых существ, когда народ представлял их себе таким образом, будто они, при всем различии своих департаментов, все сходились в том, что удостаивают своего благоволения лишь того, кто всем сердцем принадлежит к добродетели, нежели потом, когда вера была посвящена только одному существу, но самое важное, однако, представлял собой его механический культ. Мы можем, следовательно, всеобщую церковную историю, поскольку она должна составлять систему, начинать не иначе, как с истоков христианства, которое, будучи окончательным отходом от иудейства, где оно возникло, было основано на совершенно новом принципе и произвело полную революцию в вероучении. Страница 200. Те усилия которые проповедники первого предлагали или поначалу могли приложить, дабы из обоих вывести единую, связующую в путеводную нить, желая при этом считать новую веру только продолжением старой, которая будто бы все грядущие события заключала уже в своих прообразах, показывали слишком ясно, что им следовало или важно было лишь найти самый подходящий средства для того, чтобы ввести чистую моральную религию вместо старого культа, к которому народ весьма сильно привык, и вместе с тем не выступить слишком резко против предрассудков последнего. Уже последующая отмена телесного отличия, обрезания, которое этому народу служило для совершенного обособления от прочих, позволяет думать, что новое не к статутам старой и вообще никаким статутам не привязанное, Вера должна была заключать в себе одну для всего мира, а не только для единственного народа значимую религию. Следовательно, изоудейство, но уже не из патриархального, без всякой чуждой примеси, опиравшегося только на свое собственное политическое устройство, которое тогда уже очень сильно пошатнулось, но изоудейство, к которому примешалась религиозная вера. Мало-помалу возникшая из признанных там публично моральных учений в положении, когда до этого прежде невежественного народа дошла слишком чужая греческая мудрость, которая предположительно содействовала его просвещению с помощью понятий добродетели и под гнетом установленной веры подготовляла революцию, при возможности уменьшить власть священников путем подчинения их верховной власти народа, который равнодушно смотрел на всякую чужую народную веру. Вот из такого иудейства внезапно, хотя и не без некоторой подготовки, поднялось христианство. Учитель евангельский провозгласил себя посланником неба и с высоты всего достоинства такого посланничества провозгласил рабскую веру в богослужебные дни, формулы и обряды, само по себе ничтожные, а напротив моральную веру, которая одна только освещает человека, как отец ваш на небесах свят есть. Смотри примечание 81. И в добром жизни поведении доказывает свою истинность, объявил единственно душеспасительный. Страница 201. А затем он учением и страданиями вплоть до незаслуженной, и вместе с тем полной величия смерти смотри примечание, в своем лице дал пример, соответствующий первообразу единственно богоугодной человечности, то есть он представляется вновь возвращенным на небо, с которого он сошел, в то время как свою последнюю волю, словно в некоем завете, он облег в слова, примечание. С ней его публичная история, которая поэтому и вообще может служить примером для подражания, кончается. Приложенная к последней как дополнение, более таинственная и совершавшаяся только перед глазами близких ему лиц, история его воскресения и вознесения на небо, она, если видеть в ней только идеи разума, знаменовала бы собою начало новой жизни и обретение блаженства, то есть единение со всевозможным благом, не может без ущерба для ее исторического достоинства быть использована религией, в пределах только разума. И не потому лишь, что это исторический рассказ, ибо то же самое представляет собой и все предшествующее, но потому, что понимая буквально, она допускает понятие, хотя и весьма соответствующее чувственному способу представления людей, но сильно тяготящее разум в его вере в будущее, а именно допускает понятие материальности всякого существа в мире равно как и материализма личности человека в психологическом плане, существование которой возможно только при наличии того же самого тела, а также материализм настоящего в мире вообще, в космологическом плане, которое по этому принципу может существовать не иначе, как только пространственно. Напротив, гипотеза спиритуализма разумных мировых существ где тело остается мертвым в земле, а та же самая личность пребывает все-таки живой, где человек по духу в своем нечувственном качестве может подняться в жилище блаженных, не переносясь в какое-либо место бесконечного пространства, которое окружает землю и которое мы называем небом. Более приемлемо для разума не только ввиду невозможности сделать для себя понятной мыслящую материю, но главным образом ввиду случайности которой подвержено наше существование после смерти, потому что оно должно покоиться на устойчивости состояния известного сгустка материи в известной форме, вместо чего можно было бы думать, что устойчивость простой субстанции вытекает как раз из природы этого существования. Но при последнем предположении спиритуализма разум не может быть заинтересован в том, чтобы тащить за собой вечность тела, которая, как бы очищена, оно не было, все же, если личность покоится на его тождестве, должна состоять всегда из того же вещества, которое составляет базис его организации и которое при жизни никогда не представляло для него особой ценности. Точно так же разум не может сделать для себя понятным, чем должна быть эта известковая земля, из которой состоит тело на небе то есть в другой области мира, где, предположительно, некая другая материя может быть условием существования и сохранения живого существа. Конец примечания. Страница 202. Что же касается власти воспоминаний о его заслуге, учении и примере, то можно сказать, что он – идеал богоугодной человечности, тем не менее остается со своими учениками до конца мира. Смотри примечание 82. Это учение, которое, если бы дело шло об исторической вере, относительно происхождения и, быть может, сверхземного достоинства его личности, нуждалось бы в подтверждении посредством чуда, может, тем не менее, как относящиеся только к совершенствующей душу моральной вере, обойтись и без подобных доказательств своей истины. Было снабжено в священной книге еще чудесами и тайнами, обнародование которых, в свою очередь, тоже представляет собой чудо и требует исторической веры, а последняя может быть удостоверена и твердо определена в своем значении и смысле не иначе, как только с помощью учёности. Впрочем, всякая вера, которая, как историческая, основывается на книгах, нуждается для своего удостоверения в ученой публике, способной известным образом проследить ее через современных ей писателей, не возбуждающих никакого подозрения в особом уговоре с первыми распространителями этой веры и сохраняющих неразрывную связь с нашим теперешним писательством. Однако чистая вера разума не нуждается в подобном удостоверении, а доказывает сама себя. Во времена этой революции в народе, который властвовал над иудеями и был распространен даже в их краю, в римском народе, уже существовала такая ученая публика, от которой через непрерывный ряд писателей к нам дошла и история тогдашнего времени, поскольку дело касается событий политического характера. К тому же народ этот, хотя его мало занимала религиозная вера неримских подданных, отнюдь не был настроен скептически в отношении чудес, которые должны были публично свершаться среди последних. И тем не менее, будучи современниками указанных событий, эти писатели ни словом не упомянули ни о чудесах, ни об этой, несомненно, публичной происходившей революции, которую римляне при религиозном отношении вызвали в среде подвластного им народа. Лишь затем, с опозданием более чем на одно поколение, Они занялись расследованием этой, до сих пор остававшейся неведомой им перемены в верованиях, принявшей до известной степени публичную форму. Страница 203. Но в их собственных аналах мы не должны искать истории ее первых шагов. С этого момента, вплоть до того времени, когда христианство само создало для себя ученую публику, история его темна. Исследовательно следовательно, для нас остается неизвестным, какое влияние оказывало это учение на моральность своих приверженцев. Были ли первые христиане действительно морально лучшими людьми или людьми обычной мерки? Но и с тех пор, как оно дало ученую публику, или, по крайней мере, вступило в ее общие ряды, история христианства в том, что касается благодатного воздействия, которого с полным правом можно ожидать от моральной религии, отнюдь не служила к его рекомендации. Как мистический фанатизм отшельнической и монашеской жизни и превознесение святости состояния безбрачия сделали огромное число людей бесполезными для жизни, как сопутствующие этому мнимые чудеса держали народ в тяжких оковах слепого суеверия, как в посягающей на свободных людей иерархии поднялся страшный голос правоверности из уст притязавших на исключительное призвание толкователя Писания и христианский мир из-за споров о вере, в которых, если не призвать выстолкователей чистого разума, безусловно, нельзя достичь никакого согласия, разделился на ожесточенно враждовавшие партии как на востоке где государство самым забавным образом возилось со статутами веры священников и поповства вместо того чтобы ограничить последних исключительно тесными рамками ученого сословия из которого они всегда склонны переходить в правящие сословие как говорю я это государство в конце концов самым неизбежным образом должно было стать добычей внешних врагов которые уничтожили, наконец, господствовавшую в нем веру. Как на Западе, где вера взошла на свой собственный, независимый от мирской власти, трон, надменный навестник Бога поколебал и сделал бессильными гражданский порядок и науки, которые поддерживали последний. Как обе христианские части мира, подобно растениям и животным, которые, будучи от болезни, близки к своему разрушению, привлекают довершающих его насекомых, подверглись нападению варваров. Как в западной части духовный владыка повелевал королями и кораллах, как детей, волшебным жезлом грозного отлучения, и подстрекал их на опустошительные войны в других частях света, крестовые походы, на вражду друг к другу, поощрял возмущение подданных против господ, и кровожадную ненависть против иначе думающих приверженцев одного и того же всеобщего так называемого христианства. Как все еще можно опасаться подобных раздоров, корень которых таится в недрах деспотически повелевающей церковной веры, и которым даже теперь, только ради политических интересов, не дают вылиться в насильственные выступления? Вот история христиан которая, поскольку оно должно было быть воздвигнуто на исторической вере, и не могла сложиться как-нибудь иначе. Страница 204. И окинув ее как цельную картину, одним взглядом вполне можно было бы оправдать восклицание «Тантом религию патоит Собере Малорум». Смотри примечание 83 когда бы из самого факта основания христианства не вытекало всегда с достаточной ясностью та мысль, что у него не могло быть изначально другого истинного намерения, кроме того, чтобы ввести чистую религиозную веру, в отношении которой не может быть никаких спорных мнений. И вся эта суета, потрясшая и разобщившая человеческий род, произошла лишь потому, что в результате известной склонности человеческой природы то, что изначально призвано было служить учреждению чисто религиозной веры, а именно тому, чтобы нацию, привыкшую к старой исторической вере, с помощью собственных ее предрассудков обрести для новой, впоследствии стало фундаментом всеобщей мировой религии. Если бы меня спросили, какое время во всей до сих пор известной церковной истории было наилучшим, то я не колеблясь сказал бы, это настоящее время. Потому, собственно, что стоит ли ждать зерну истинной религиозной веры, так как оно теперь заложено в христианском мире, пусть и отдельным лицам, но публично, возможность беспрепятственно развиваться все больше и больше, чтобы от этого можно было ожидать постоянного приближения к той навеки объединяющей всех людей Церкви, которая создает видимое представление, схему невидимого Царства Божьего на земле. Страница 205. В делах, которые по своей природе должны быть моральными и улучшающими душу, разум, высвобождающийся из-под гнета, постоянно подверженный произволу истолкователей веры, Во всех странах нашей части света, среди истинных почитателей религии вообще, хотя и не везде публично, принял прежде всего принцип надлежащей умеренности в суждениях обо всем, что называется откровением. И поскольку никто не может оспоривать даже возможности Писания, которое по своему практическому содержанию заключает в себе нечто божественное, на него и правда можно именно в отношении того, что в нем есть исторического, смотреть как на божественное откровение. Точно так же объединение людей в одной религии невозможно достичь и упрочить без священной книги и основанной на ней церковной веры. И поскольку, судя по тому, в каком состоянии находится в настоящее время человеческое усмотрение, едва ли кто-нибудь будет ждать нового откровения, даруемого в новых чудесах, то было бы самым разумным и справедливым пользоваться этой книгой, раз она уже существует, для церковного употребления и не умалять ее значение бесполезными и произвольными нападками, никому вместе с тем не навязывая веры в нее, как в нечто необходимое для блаженства. Второй принцип таков. Поскольку священная история – которая сообразуется только с надобностями церковной веры, само по себе не может и не должна иметь, безусловно, никакого влияния на принятие моральных максим, а должна быть придана последней только для живого изображения ее истинного объекта – добродетели, стремящейся к святости. Она всегда должна быть излагаема и объясняема как нечто, имеющее своей целью моральность, но при этом заботливо, И так как преимущественно обыкновенный человек имеет в себе постоянную склонность переходить к пассивной вере, смотри примечание, неоднократно должна внушать, что истинная религия состоит не в знании или исповедании того, что Бог сделал или сделает для нашего спасения, но в том, что мы сами должны делать, чтобы стать достойными этого. Примечание. Одна из причин этой склонности лежит в том охранительном принципе, что ошибки религии, в которой я был рожден и воспитан, и изучение которой не зависело от моего выбора, в которой своим собственным умствованием я ничего изменить не могу, должны быть отнесены не на мой счет, а на счет моих воспитателей или публично назначенных для этого учителей, по той же самой причине. Человеку трудно получить одобрение при публичной перемене им религии. Для этого, разумеется, есть еще и другое, глубже лежащее основание, а именно то, что в силу свойственной каждому неуверенности относительно того, какая вера среди исторических является истинной, при том, что моральная вера всегда и повсюду одна и та же, находят совершенно ненужным привлекать внимание к последнему обстоятельству. Конец примечания. Страница 206. А это никогда не может быть ничем другим, как только тем, что для себя и в себе обладает несомненной и безусловной ценностью. И, следовательно, одно только делает нас угодными Богу. А в необходимости этого каждый человек должен быть вполне уверен и без всякой богословской учености. Долгом правительства – является не препятствовать тому, чтобы эти правила стали публичными. Но было бы слишком смело и падало бы на личную ответственность каждого вторгаться при этом в ход божественного провидения и покровительствуя известным церковным учениям, которые в лучшем случае имеют за собой только вероятность, придуманную им учеными, подвергать таким образом искушению добрую совесть подданных, предоставляя или отказывая им в известной гражданской и обычно для каждого доступной привилегии? Смотри примечание. Что, если не принимать в счет ущерба, который тем самым наносится священной в данном случае свободе, едва ли может создать для государства добрых граждан? Примечание. Если правительство не хочет считать принуждением совести то что оно запрещает только публично высказывать свои религиозные убеждения, так как оно никому не может помешать про себя втайне думать о том, что он находит хорошим, то на сей счет обыкновенно шутит, говоря, что это вовсе не какая-нибудь дозволенная свобода, поскольку все равно ей нельзя воспрепятствовать. Но то, чего не способна сделать высшая светская власть, может сделать духовное, а именно запретить мышление, и фактически воспрепятствовать ему. Подобное принуждение, в частности запрещение даже думать иначе, чем предписано, она способна наложить даже на могущественных представителей светской власти, ибо ввиду склонности людей к рабской богослужебной вере, которую они не только ставят выше моральной, соблюдая свои обязанности вообще служить Богу, но склонны предавать ей величайшую, даже единственную, Все прочие недостатки, возмещающие, важны. Хранителям правоверия, как пасторям душ, всегда очень легко нагнать на свою паству такой благочестивый ужас перед малейшим уклонением от определенных, основанных на истории положений веры, и даже перед всяким ее исследованием, что паства не осмеливается и в мыслях позволить себе сомнения в навязанных ей положениях ибо это было бы почти то же самое, что открыть ухо для слова «духа». Правда, конечно, что надо только осмелиться захотеть, чтобы освободиться от этого гнета, чего не бывает при государственном отношении к публичным исповеданиям веры. И именно такого рода пожелания сдвигает все засовы внутри человека. Но и это прямое угнетение совести, хотя оно достаточно скверно, так как ведет к внутреннему лицемерию, все же не столь ужасно, как препятствование внешней свободы веры. Ибо первое, в силу успехов моральной проницательности и сознания своей свободы, из которой только и может возникнуть истинное уважение к долгу, постепенно должно ослабевать само собой, а второе, внешнее, напротив, препятствует всякому по доброй воле совершаемому движению к эстетическому сообществу верующих, представляющему собой сущность истинной Церкви, и подчиняет его форму чисто политическим предписаниям. Конец примечания. Страница 207. И кто из тех, которые вызываются препятствовать подобному свободному развитию божественного задатка ко благу мира, Или предлагают подобные меры, захотел бы, если он, призвав на совет свою совесть, подумает об этом, взять на себя ответственность за все то зло, которое может возникнуть из такого насильственного вмешательства, которое на долгое время задержит продвижение в добре, намеченное в планах мироправления, и даже, может быть, даст толчок к движению в обратном направлении хотя совершенно остановить это движение невозможно никакой человеческой властью и никакими мерами. Наконец, Царство Небесное, поскольку дело касается руководящих планов проведения, представляется в этой истории не только словно в некоем, хотя и отдаленном до известного времени, однако никогда совершенно не прерывавшимся приближении, но и в его пришествии. В данном случае... Это можно истолковать как символическое представление, направленное исключительно на большее оживление надежды и мужества, и как стремление к этому царству, если данное историческое повествование является еще и предсказанием, как в книгах сивиллы о завершении этого великого изменения в мире в картине видимого царства Божьего на земле, под управлением его вновь нисходящего заместителя и наместника и блаженство, которое в этом царстве после отделения и изгнания мятежников, пытающихся еще раз оказать ему сопротивление, должно вкушаться уже здесь, на земле, при совершенном уничтожении последних и их предводителя в апокалипсисе, и таким образом конец света заключает историю. Страница 208. Учитель Евангелия. Показал своим ученикам Царство Божие на земле только с блестящей, возвышающей душу моральной стороны, а именно как достойность быть гражданами божественного государства, и наставил их в том, что они должны были делать не только для того, чтобы самим этого достигнуть, но и для того, чтобы с другими единомышленниками и, если возможно, со всем родом человеческим соединиться там. Что же касается блаженства, составляющего другую часть неизбежных человеческих желаний, то на него, как он предсказал им, в земной жизни они не смогут рассчитывать. Он скорее готовил их к великим печалям и к великим пожертвованиям. Но к этому, ибо полного отречения от физического элемента в блаженстве человека, пока он существует, предполагать нельзя, он прибавлял – радуйтесь и утешайтесь, Велика награда ваша на небесах. Смотри примечание 84. Приведенное дополнение к истории церкви, Которое касается ее будущего и последней судьбы, Представляет ее в конце концов как торжествующую церковь, То есть после победы над всеми препятствиями, уменьшенную блаженством еще здесь, на земле. Отторжение добрых от злых, которое во время продвижения церкви к ее совершенству не могло быть совместимо с этой ее целью, ибо смешение их друг с другом было для этого прямо необходимо, отчасти чтобы для первых служить точильным камнем добродетели, отчасти же чтобы с помощью их примера отвлекать от зла и других. Представляется по полному завершении божественного государства как ее конечное следствие. К этому присоединяется и последнее доказательство его непоколебимости, рассматриваемой как могущество. Его победа над всеми внешними врагами, которые также рассматриваются как объединенные в государстве, в царстве ада. Чем тогда и оканчивается вся земная жизнь, ибо последний враг доброго человека – смерть истребится. Смотри примечание 85 -е. И для обеих сторон, одной во благо, другой на погибель, начинается бессмертие. Форма церкви само собой расторгается. Наместник на земле вступает в один класс с теми людьми, которые возвысились до него, как граждане неба. И таким образом Бог есть все во всем. Смотри примечание. Смотри также примечание 86. Примечание. Это выражение, если оставить в стороне то таинственное, выходящее за все границы возможного опыта, имеющее отношение только к священной истории человечества и для нас, следовательно, не имеющее никакого практического значения, можно понимать так, что историческая вера, которая как церковная нуждается в священной книге для руководства людей, но именно вследствие этого препятствует единству и всеобщности Церкви, сама собой прекратит свое существование и перейдет в чистую, одинаково ясную для всего мира религиозную веру. Этому мы должны теперь усердно содействовать, постепенно освобождая чистую религию разума, из ее в настоящее время все еще не лишние оболочки, не для того, чтобы историческая вера исчезла, ибо она, быть может, всегда будет нужна и полезна как вспомогательное средство, но чтобы она могла исчезнуть. Здесь имеется в виду только внутренняя крепость чистой моральной веры. Конец примечания. Страница 209. Это представление исторического рассказа о грядущих поколениях, которое само по себе не есть история, является собой прекрасный идеал осуществленной путем введения истины всеобщей религии и в вере предвидимой моральной мировой эпохи вплоть до ее завершения. Последнее мы не обозреваем как эмпирическое завершение, но постоянно продвигаясь и приближаясь к высшему возможному на Земле благу, в котором нет ничего мистического, а все естественным образом сводится к моральной стороне, мы в это завершение лишь заглядываем то есть можем делать для него приготовление. Явление антихриста, хелиазм, оглашение близости конца мира – все это в освещении разума может принимать положительное символическое значение. И последнее, будучи представляемо здесь, подобно концу жизни, близко или далеко, не как предвидимое заранее событие, только очень хорошо выражает необходимость всегда быть в готовности к нему, а на деле, если данному символу придают интеллектуальный смысл, всегда рассматривать себя как призванных граждан божественного, этического государства. Когда же приходит Царство Божие? Царство Божие приходит невидимом образе, и нельзя сказать, что оно здесь или вот оно там. Поэтому знайте, что Царство Божие внутри вас есть. Смотри примечание. Лука, глава 17, стих 21-22. Примечание. Здесь Царство Божие представляется не в виде особого союза, не как мессианское, но как моральное, как познаваемое только разумом. Первое, «регнум давинум пактициум» должно извлекать свое доказательство из истории и тогда оно будет делиться на мессианское царство по ветхому и по новому союзу примечательно в данном случае что почитатели первого евреи все же сохраняют себя в этом качестве хотя они и рассеяны по всему свету тогда как приверженцы в другой религии их вера обыкновенно сливает с верою народа в котором они рассеяны этот феномен Многим кажется настолько удивительным, что они не считают возможным объяснить его обычным ходом вещей, но рассматривают как чрезвычайное установление по особому божественному замыслу. Однако народ, обладающий письменно запечатленной религией священными книгами, никогда не сливается в одной вере с тем, который, как римское государство в то время весь цивилизованный мир, ничего подобного не имеет, а имеет только обычаи, что рано или поздно создают прозелитов. Поэтому и иудеи после плена Вавилонского, когда, как кажется, их священные книги впервые стали публичным чтением, уже никогда не обвинялись в склонности следовать за чужими богами. Вместе с тем, Александрийская культура которая тоже должна была иметь влияние на иудеев, могла оказаться для них благоприятной в том смысле, что придала этим книгам систематическую форму. Так и парсы, смотри примечание 87 приверженцы религии Зоруастро, до сих пор сохраняют свою веру, несмотря на рассеяние, потому что их десторы имели зендовесту. Напротив, индусы, Рассеянные там и здесь под именем цыган не избежали смешения с другими верами, так как происходили из подонков народа, парии, которым было даже запрещено читать священные книги. Но то, что евреи сами по себе все-таки не могли осуществить, сделали христианское и позднее магометанской религии, особенно первое, потому что обе они – уже предполагали иудейскую веру и относящиеся к ней священные книги, хотя магометанство выдает их за нечто искаженное. Евреи, увышедших из них христиан, всегда могли вновь обрести свои старые документы, если только они в своих скитаниях, где способность читать и поэтому стремление владеть этими книгами не раз могли в них угаснуть, сохраняли воспоминания, что они некогда прежде их имели. Поэтому внеупомянутых стран не встречают евреев, за исключением очень немногих на Малабарском берегу и некоторых общин в Китае, из которых первые могли быть в постоянных торговых сношениях со своими единоверцами в Аразии. Хотя нельзя сомневаться в том, что они не могли быть широко распространены, в тех богатых странах и ввиду полного отсутствия всякого сродства их веры с тамошними формами верований, должны были пройти до полного забвения своей. Впрочем, весьма рискованно строить назидательные соображения, исходя из сохранения еврейского народа, его религии, при столь неблагоприятных для него обстоятельствах, так как каждая из двух его частей при этом думает вести свой собственный счет. Одна в живучести народа, которому она принадлежит, и его старой веры, которая, несмотря на рассеяние среди столь многих народов, осталась несмешанной с другими, видит доказательства особого благого проведения, сберегающего этот народ для будущего земного царства. Вторая не видит в этом ничего, кроме предостерегающих руин разрушенного государства противодействующего наступающему небесному царству, руин, которые все еще сохраняются в особых планах проведения, отчасти чтобы поддержать в памяти старое предсказание о Мессии, происходящем из этого народа, а отчасти чтобы показать на примере этого государства карающую справедливость, поскольку из Мессии упорным образом хотели сделать политическое, а моральное понятие. Конец примечаний. Страница 210. Общее замечание. О тайнах. Во всех видах веры, которые относятся к религии, исследование неизбежно наталкивается за их внутренними свойствами на тайну, то есть на нечто священное, что хотя и известно каждому в отдельности, но не может быть общественным достоянием, то есть не может быть сообщено всем. Страница 211. Как нечто священное, оно должно быть моральным, а следовательно предметом разума, и внутренним образом может быть признано достаточным для практического применения. Но как нечто тайное, оно все же недостаточно для применения теоретического, ибо в таком случае его можно было бы объяснить каждому, а стало быть так же и внешним, то есть публичным образом. Веру в нечто, что мы должны тем не менее рассматривать как священную тайну, можно представить или как боговдохновенную, или как веру чистого разума. Не чувствуя за собой большой необходимости принудительно признавать первую, мы установим себе максимой держаться последней. Чувства – это еще не познание, и, следовательно, не объясняют никакой тайны. А так как последнее имеет отношение к разуму, но все же не может быть общим достоянием, то каждому следует, если она такова, искать ее только в своем собственном разуме. Невозможно априори и объективно решить, бывают ли такие тайны или нет. Мы, следовательно, должны непосредственно искать во внутреннем, субъективном свойстве наших моральных задатков, средства увидеть, имеются ли в нас таковые. Однако мы не имеем права причислять к священным тайнам непостижимые для нас основы морального, которые, правда, могут быть известны публично, но причина которых нам не дана. Мы можем причислить к ним только то одно, что дано нам для познания, но не может стать публичным достоянием. Так и свобода, свойство, которое становится известным человеку из определимости его произвола через безусловный моральный закон, не есть тайна, ибо ее познание может быть каждому сообщено, но неисследимая основа этого свойства – тайна, поскольку она не дана нам для познания. Страница 212. «Вместе с тем эта свобода есть единственное, что, будучи применено к конечному объекту практического разума, к реализации идей моральной конечной цели, неизбежно ведет нас к священным тайнам». Смотри, примечание. Примечание. Так, причина всеобщей тяжести материи в мире нам неизвестна до такой степени, что можно считать ее вообще для нас непознаваемой, ибо уже понятие о ней предполагает первую и, безусловно, ей самой присущую движущую силу. Но все же она не является для нас тайной, так как, ибо закон, ее достаточно известен, может быть сделано понятной каждому. Если Ньютон представляет ее как божественное вездеприсутствие в явлении, то это еще не попытка объяснения, ибо существование Бога в пространстве заключает в себе противоречие. Но тем не менее, возвышенная аналогия, где имеется в виду соединение телесных существ в одно мировое целое, причем ему предпосылается бестелесная причина. Подобным же образом будет обстоять дело из попыткой рассмотреть самостоятельный принцип объединения разумных мировых существ в одно этическое государство, и отсюда объяснить это объединение. Мы знаем только долг, который влечет нас к этому, но возможность задуманного действия, если мы и повинуемся долгу, лежит вне границ всякого нашего усмотрения. В природе есть тайны, нечто затаенное, аркана. Могут быть тайны, скрываемые секретно, и в политике, которые не должны быть известны публично. Но как те, так и другие могут быть нам известны, поскольку они покоятся на эмпирических причинах. В отношении того, признание чего является всеобщим долгом людей, а именно морального, не может быть никакой тайны. Но в отношении того, что может совершить лишь Бог, и применительно к чему попытка сделать что-то своими силами превышает наши способности, а значит и наш долг, тут только и может существовать тайна в собственном смысле, а именно священная тайна, мистериум религии, о которой нам было бы, возможно, полезно знать и понимать, что таковая существует, но отнюдь не пытаться в нее проникнуть. Конец примечаний. Так как человек не может сам реализовать идею высшего блага, неразрывно соединенную с чисто моральным образом мыслей, не только со стороны относящегося к ней блаженства, но и со стороны необходимого объединения людей для общей цели, хотя действовать в этом направлении есть его долг, то он находит для себя необходимой веру в содействие или в существование морального миродержца лишь с помощью которого эта цель становится возможной, и перед ним открывается бездонная тайна того, что при этом делает Бог, и следует ли вообще приписывать ему, Богу, нечто, и что именно. Страница 213. Между тем, человек в каждом долге не познает ничего другого, кроме того, что он сам должен делать чтобы быть достойным неизвестного или по крайней мере непонятного ему восполнения